Глава 6. Валет никак не могла придумать, кого ей учить вышивать. Мать ни за что не согласится, у Эвелин и так много работы, а Марджори ещё мала, чтобы освоить такой сложный стежок, как рис. Может, попробовать с хозяйкой, мелькнула в голове мысль. Но миссис Харви вряд ли станет сидеть с иголкой, не тот она человек. Можно попробовать уговорить какой-нибудь из постояльцев. Но Валет не знала, хочет ли она этого сама. Сミス Фредерик, учительница английского языка в местной женской школе, и Сミス Ланкастер, которая работала в канцелярии у Инчестерского королевского суда, она старалась держать дистанцию. Вокруг них витал ореол какой-то неустроенности и тоски. И Валет очень не хотелось заразиться от них тем же самым. Стоит только подружиться с ними, это ощущение станет ещё сильнее. Но прошло несколько дней, на горизонте никого подходящего не появилось. И Вайлетт поняла, делать нечего, придется кланяться в ножки мисс Фредерик. Она думала об этом однажды утром, сидя на работе за машинкой, за два дня до занятий вышивкой. Девицы в офис еще не явились, они вообще редко приходили вовремя. Моу появилась, когда Вайллет уже напечатала половину второго контракта, добавочного к уже существующему полису на страховку дома в Андовере, теперь ещё и на случай пожара. Когда не было рядом Олив, Моу вела себя тише воды ниже травы. А сейчас вообще была как в воду опущенная. Вошла, повесив голову, пробормотала себе под нос приветствие, даже не посмотрев в сторону Вайллет. И плати на ней было в тон настроению. какое-то мутно-коричневое с бесформенной юбкой и мятым подолом на груди висела мешком валидке внула и закончив печатать контракт предложила сварить чайку Да если можно едва слышно проговорила Мо и тяжело вздохнула Этот вздох означал только начало она всегда так делала готовясь отвечать на вопрос что с ней стряслось Но Вайлет сначала отправилась на кухню, заварила в фаянсовом чайнике чай и принесла его в комнату вместе с тарелкой печенья Гарибальди. Это печенье никому не нравилось, но больше у них ничего не было. «Ну что?» — сказала она, поставив перед Мо чашку с чаем и сахарницу. «Рассказывай, что случилось?» Вайлет откинулась на спинку стула, обхватив ладонями чашку с чаем, чтобы согреть их. Июньский день выдался дождливый и прохладный, казалось, на улице не лето, а ранняя весна. В такие дни она всегда надевала кофту, либо бежевую, либо светло-коричневую. Сегодня на ней была светло-коричневая, на новую у неё денег не было. Зато недавно вылята освежила её, сменив прежние пуговицы на перламутровые, на которые наткнулась в комиссионке. Мама положила в чашку несколько ложек сахара и хмуро уставилась на прямоугольное печенье с изюмом. Отдельные изюминки были похожи на сидящих мух. Вайлетт не торопила ее с немедленным ответом. «Впереди еще целый день». «О, подает заявление об уходе», — пробормотала она, наконец. «С сегодняшнего дня. Ее мать будет звонить утром мистеру Уоттерману». Мо выбрала печенье и яростно впилась в него зубами. «Понятно», — отозвалась Вайлетт. «Она ожидала совсем не этого». Она думала, что Мора расстроена из-за того, что её ухажёр, банковский служащий, что-то сказал или сделал не так. А Ольев не пришла на работу, потому что ей якобы надо готовиться к свадьбе, которая будет ещё не скоро, встретиться со священником, искать, где распечатать приглашения, выбирать материю на свадебное платье. О использовала всё это как предлог, чтобы прогулять работу. «Виолет думала, что пройдет не один месяц, может, даже целый год этой канители, пока не настанет торжественный день. И только тогда Олив уйдет с работы. Женщины всегда бросают работу, выходя замуж. Но что бы до замужества, такое случалось редко». «Можно и сейчас уже вам рассказать. Все равно ведь скоро узнаете. Слухи разносятся быстро. Люди такие сплетники!» Прибавила Мо, Как бы случайно, забыв о том, как ещё совсем недавно они с Оль вслух обсуждали будущую женитьбу. Она ведь, ну, в общем, скоро выходит замуж. Следующие выходные свадьба. Вот оно что, проценила Валя и приложила ручку на столе перпендикулярно пачке бумаг. Если женщина старается как можно быстрее выскочить замуж, для этого существует только одна причина. Это совсем не то, что вы думаете, воскликнула мы. Валя секунду помолчала. "Как раз именно это", спокойно произнесла она. "Бедняжка Олив". Мовсяно приглась, будто собираясь возразить, но через мгновение сникло, откинулась на спинку стула и окунула печенье в чай. "Нет, это вовсе не значит, что она не собиралась выходить за него. Просто уж очень всё это быстро. Станут болтать всякое. Оля закурила сигарету и неожиданно почувствовала себя старой. Ничего, как-нибудь перемелится, сказала она. Конечно, куда ни денутся. Поженятся Оля с своим суженым, а людям скажут, что они так влюблённые, что жить не могут друг без друга, просто не хотят шумной свадьбы. О, вскоре родит ребёночка. Скажут недоношенный, зато посмотреть какой крепыш, и не подумаешь, что появился на свет на 2 месяца раньше положенного. И люди все благополучно забудут, потому что так ведь часто случается. Да и какое это имеет значение? Вот со своими шеременами Вайлетт была осторожна. Всегда использовала колпачок, который достала для нее у своего врача одна из замужних подруг. Но все-таки ей несколько раз за эти годы пришлось пережить испуг, И она хорошо понимала, как легко такая девушка, как Олив, может оказаться в затруднительном положении. По крайней мере, жених поступил с ней благородно. «Если он хоть в чем-то похож на свою сестру Джильду», — думала Вайлет, — «то О сильно повезло».